Глава первая. Испуг? Восторг? Экстаз? Что такое любовь? Весь мир, вся жизнь, мой каждый день и час В объятьях рук твоих вместились до конца, В тенях твоих ресниц и свете глаз, Лишь там таится вечная краса. Джеймс Джонсон Нестареющая красота. По моим жилам бежит огонь. Это боль моей любви к тебе. По моим жилам бежит боль вместе с огнем моей любви к тебе. Болезнь охватила мое тело. Болезнь моей любви к тебе. Боль вскипает и, кажется, сейчас вырвется наружу вместе с моей любовью к тебе. Меня... Пожирает пламя любви к тебе. Я вспоминаю, что ты сказала мне. Я думаю о твоей любви. Меня разрывает твоя любовь. Боль, еще боль. Куда ты уходишь с моей любовью? Мне говорят, ты уйдешь от меня. Мне говорят, ты бросишь меня здесь. Мое тело застыло от горя. Помни, что я сказал тебе, любовь моя. «Прощай, любовь моя, прощай!» Так говорил безымянный Квакиутл, индеец с южного побережья Аляски, чьи неуклюжие стихи были записаны на слух в 1896 году. Сколько мужчин и женщин любили друг друга во все времена задолго до нас, сколько из них достигли предела своих мечтаний, сколько растратили свою страсть впустую я часто задумываюсь обо всех душераздирающих любовных историях которые видела наша планета как хорошо что мужчины и женщины самых разных национальностей оставили нам множество свидетельств своих романтических страстей из древнего шумерского царства урук на клинописных табличках дошли до нас стихотворные строки, воспевающие страсть Инанны, владычицы Шумерского царства, к пастушку Думузи. «Любимый мой, радость моих очей!» взывала к нему Инанна четыре с лишним тысячелетия назад. В ведах и других древних индийских текстах, созданных за 700 тысячу лет до Рождества Христова, рассказывается о том, как Шива, божественный властитель Вселенной, воспылал любовью к юной индианке Сати и гризил о том, как он видит себя и Сати на вершине горы, сплетающихся в любовном единении. Однако для многих влюбленных счастье так никогда и не наступило. Одним из них был Кайс, сын вождя одного из племен в Древней Аравии. Арабская легенда, появившаяся в VII веке, гласит, что Кайс — был талантлив и прекрасен собой. Но однажды он встретил Лейлу, чье имя в переводе с арабского означает «ночь». Ее назвали так за ее черные, как ночь, волосы. Он был настолько одержим своей страстью, что однажды выбежал из школы и помчался по улицам города, выкрикивая ее имя. С тех пор его прозвали Меджнуном, что в переводе с арабского означает «безумец». Вскоре Меджнун удалился в пустыню, где жил в пещерах с дикими зверями, слагая стихи в честь своей возлюбленной белокожей Лейлы, которую ее отец строго стерег в своем шатре. Однако иногда ночами она выбиралась на волю и бросала на ветер любовные записки. Бывало, что мимо проходил какой-нибудь сочувствующий и относил ее молящие строки взлохмаченному, почти ногому юному поэту-скитальцу. Их взаимная страсть в конце концов привела к войне между их племенами и смерти обоих влюбленных. От них осталась лишь эта легенда Мейлан героиня китайской сказки XII века. Нефритовая богиня, обредшая посмертную славу. Героиня Мейлан была изнеженной дочерью высокопоставленного чиновника в Кайфене. Она полюбила Чангпо, жизнерадостного юношу с длинными тонкими пальцами, умевшего гениально вырезать статуэтки из нефрита. «С тех пор, как созданы были небо и земля, ты была предназначена мне, а я тебе, и я ни за что тебя не отпущу», — объявил он ей как-то утром в саду ее отца. Однако влюбленные принадлежали к разным классам строго и иерархического китайского общества. В отчаянии они сбежали, но вскоре их поймали. Чангпо спасся, а Мейлан живьем закопали в землю в отцовском саду. Но легенда о Мейлан до сих пор трогает души многих китайцев. Ромео и Джульетта, Парис и Елена, Орфей и Евредика, Абеляр и лаиза Траил и Крисида, Тристан и Изольда Тысячи романтических стихотворений, песен, легенд веками передавались из поколения в поколение в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае, Индии, в каждой стране и цивилизации, оставившей после себя какие-либо письменные источники. Но даже там, где письменные хроники не велись, мы находим свидетельства бушевавших страстей. Так, исследовав 166 различных культур, Антропологи обнаружили, что романтическая любовь была известна в 147 из них, то есть более чем в 90%. В оставшихся 19 культурах ученым просто не удалось добыть необходимые свидетельства. От Сибири до малонаселенных австралийских равнин и джунглей Амазонии люди поют песни, передают из уст в уста мифы и легенды и слагают стихи о любви. Множество людей практикуют любовную магию, носят амулеты и талисманы, используют зелья и травы, чтобы стимулировать любовное влечение. Кому-то приходится тайно бежать, чтобы обвенчаться с любимым вдали от отчего дома. А другие страдают от неразделенной любви, убивают неверных возлюбленных, совершают самоубийство или же погружаются в столь беспросветное отчаяние, что не остается сил, даже на еду и сон. Читая стихи, слушая песни, узнавая истории любящих со всех концов света, я пришла к выводу, что способность любить плотно вплетена в ткань человеческого мозга. Любовное влечение — универсальное человеческое переживание. Что же позволяет этой непостоянной, зачастую неподдающейся контролю страсти Захватывать в плен наш разум, дарить нам упоительный восторг, чтобы через секунду вергнуть нас в пучину отчаяния. Изучаем любовь научными методами. «О, скажи мне правду о любви!» — призывал английский поэт XX века Уистон Оден. Чтобы понять, как воздействует на человека это глубочайшее чувство, я изучила множество книг по психологии, посвященных любовной страсти, отмечая те черты, симптомы, состояния, которые упоминались неоднократно. Неудивительно, что столь мощное чувство включает целый комплекс специфических признаков. После этого, чтобы убедиться, что отобранные мной характеристики любовного влечения действительно являются универсальными, я использовала их при составлении опросника, посвященного любовному влечению. Затем с помощью Мишель Кристиане, аспирантки университета Раджерса, а также доктора Марика Хасагава и доктора Ташикацу Хасагава из Токийского университета, я распространила этот опросник среди мужчин и женщин в обоих университетах. Вступительная часть анкеты начиналась со слов «Эта анкета посвящена любви, бурной страсти, влюбленности или чувственной привязанности. Если в настоящее время вы не считаете себя влюбленным, но в прошлом испытывали чувство любви к кому-либо, пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты по воспоминаниям об отношениях с этим человеком. После этого шел ряд вопросов, касающихся возраста, финансового положения, религиозной и этнической принадлежности, сексуальной ориентации и семейного статуса. Кроме того, я задала испытуемым несколько вопросов об истории их любви, в том числе «Как давно вы любите?» «Сколько времени в день вы в среднем думаете о любимом человеке?» «Кажется ли вам иногда, что вы не в силах контролировать свое чувство?» Затем шла основная часть опросника. Она содержала 54 утверждения, к примеру, «Когда я с ним, с ней...» Я чувствую себя более энергичным. У меня начинает чаще биться сердце, когда я слышу голос «его, ее» в телефонной трубке. Когда я сижу на работе, на занятиях, мои мысли постоянно возвращаются к нему, к ней. Все отобранные мной утверждения касались тех качеств, которые люди чаще всего связывают с романтическими отношениями. Я попросила опрашиваемых указать, в какой степени они согласны с каждым утверждением по семибальной шкале, где семерка означала «полностью согласен», а единица «совершенно не согласен». В общей сложности анкеты заполнили 437 американцев и 402 японца. Затем специалисты в области статистики Макгрегор Сузуки и Тони Олива собрали все полученные данные, и подвергли их статистическому анализу. Результаты оказались удивительными. Оказалось, что ответы на поставленные вопросы почти не зависели от возраста, пола, сексуальной ориентации, религиозной принадлежности и национальности. К примеру, опрошенные, вне зависимости от возраста, совершенно одинаково оценили 82% утверждений, приведенных в анкете. Люди старше 45 лет демонстрировали столь же сильную страсть, как и те, кому еще не исполнилось 25. Гетеросексуалы и геи дали одинаковые ответы на 86% вопросов. В 87% случаев ответы американцев и американок оказались одинаковыми. Таким образом, различия между полами оказались минимальными. Белые американцы и жители США с другим цветом кожи одинаково оценили 82% утверждений, приведенных в анкете. Как выяснилось, межрасовые различия ничего не значат для любви. Католики и протестанты отвечали одинаково в 89% случаев, а значит, и религиозная принадлежность в этом вопросе не имеет решающего значения. В тех случаях, когда представители различных групп все же демонстрировали статистически значимые расхождения в ответах, одна из них оказывалась несколько более пылкой, чем другая. Наиболее существенные различия обнаружились между американцами и японцами. В тех 43 вопросах, в ответах на которые наблюдалась статистически значимая разница, представители одной из наций демонстрировали более сильную страсть. В ответах на оставшиеся 12 вопросов различия оказались разительными, при этом каждый случай имел простое объяснение, связанное с особенностями той или иной культуры. К примеру, лишь 24% американцев согласились с утверждением «Когда я разговариваю с ней или с ним, я часто боюсь сказать что-нибудь не то». А вот среди японцев, согласившихся было куда больше, целых 65% опрошенных. По моему мнению, эта разница связана с тем, что молодые японцы, как правило, реже своих американских сверстников общаются с представителями противоположного пола, причем это общение куда более формально. Но при этом в обеих таких разных культурах мужчины и женщины переживают любовь Почти одинаково. Романтическое чувство. Всепоглощающее влечение. Любовная страсть. Безумная любовь. Называйте ее как вам угодно. Мужчины и женщины всех стран и эпох были околдованы, охвачены, ошеломлены этой непреодолимой силой. Влюбленность, универсальное переживание, известное любому человеку. Она, часть человеческой природы. Более того, мы все ощущаем воздействие этой магии на себя одним и тем же образом. Особое значение Одним из первых значительных изменений, происходящих с вашим сознанием, когда вы влюблены, связано с тем, что объект любви приобретает для вас, как говорят психологи, «особое значение». Любимый человек кажется необыкновенным, уникальным, самым важным существом. Как выразился один мужчина, охваченный страстью, «Весь мой мир переменился». У него появился новый центр, и этим центром была Мэрилин. Ромео выразился куда более лаконично. «Джульетта — это солнце». До того, как ваши отношения достигнут этой стадии, вы можете питать привязанность одновременно к нескольким людям, поочередно обращая свое внимание то на одного, то на другого. Однако постепенно ваши чувства начнут концентрироваться на одном объекте. Эмили Дикинсон называла этот индивидуальный мир «вашим королевством». Данный феномен связан с тем, что человек не способен любить более одного партнера одновременно. В ходе моего исследования 79% мужчин и 87% женщин заявили, что не ходят на свидания в то время, когда их возлюбленный отсутствует. Концентрация внимания Влюбленный человек фокусирует почти все свое внимание на объекте страсти, порой со значительным ущербом для остальных сфер жизни семьи, друзей, работы. Испанский философ Артега и Гассет называл это состояние аномальной формой внимания, случившейся с нормальным человеком. Это концентрация внимания главное свойство романтической страсти. Мужчины и женщины, охваченные любовью, точно так же сконцентрированы на каждом событии, песне, письме и других мелочах, связанных с объектом обожания. Момент, когда он остановил ее во время прогулки в парке, чтобы показать первые весенние почки, вечер, когда он готовил напитки, а она кидала ему лимоны. Для любящих эти бытовые мелочи воистину дышат жизнью. Среди участников моего опроса 73% мужчин и 85% женщин помнили самые незначительные слова и поступки своих любимых. При этом 83% мужчин и 90% женщин вновь и вновь мысленно прокручивали эти драгоценные мгновения, вспоминая о возлюбленных. Возможно, вместе с ними миллиарды других возлюбленных испытывают приливы нежности, вспоминая моменты, проведенные с любимыми. Трогательный пример мы находим в китайском стихотворении Бамбуковая циновка поэта Юань Чена, жившего в IX веке. Чен страдает, мне невыносима мысль о том, чтобы убрать бамбуковую циновку. Ведь в ту ночь, когда ты пришла ко мне, ты сама развернула ее. Так самый простой предмет стал для Чена воистину священным. Сага Ланселот, созданная в XII веке Кретьеном де Труа, тоже иллюстрирует эту особенность любовной страсти. В этой эпической поэме Ланселот находит расческу королевы Гвиневры, обороненную ею на дороге, по которой она проезжала со своей свитой. В ее зубцах запуталось несколько золотых волосков королевы. «Он возлюбил эти волоски», — писал Де Труа. «Тысячи раз он прикладывал их к глазам, губам, колбу и щекам». Возвеличивание предмета страсти Истинолюбящие склонны гиперболизировать, даже возвеличивать черты предмета своей страсти. Если влюбленного заставить, он почти всегда сможет составить список качеств любимого, которые ему не нравятся. Однако он обычно отмахивается от мысли о них или убеждает себя, что эти недостатки тоже уникальны и очаровательны. Итак, во всем, везде. Нам даже недостатки любимого лица пленительны и сладки», — писал Мальер. «И это действительно так». Многие находят очаровательными даже пороки предмета страсти. Любящие восхищаются достоинствами своего избранника или избранницы, категорически отказываясь видеть истинное положение дел. Объект обожания предстает перед ними в розовом цвете. Психологи называют это эффектом розовых очков. Эту избирательную слепоту очень образно описала Вирджиния Вульф. Любовь — это лишь иллюзия, это история, которую один человек сочиняет о другом. При этом он знает, что в ней нет ни грамма истины, знает прекрасно, и поэтому прилагает все усилия к тому, чтобы не разрушить эту иллюзию. Эффект розовых очков подтверждается нашим исследованием, в котором участвовали американцы и японцы. Почти 65% опрошенных мужчин и 55% женщин согласились с утверждением «У нее или у него есть недостатки, но они меня не волнуют». Больше того, 64% мужчин и 61% женщин готовы подписаться под заявлением «В ней или в нем мне нравится все без исключения». Вот так мы обманываем себя, когда любим. Прав был Чосер, заявивший, любовь слепа. Навязчивые мысли Один из главных симптомов влюбленности — беспрестанные размышления о предмете страсти. Психологи называют их навязчивыми мыслями. В этом состоянии вы никак не можете выбросить из головы вашего любимого. Примеры подобных навязчивых мыслей без труда можно обнаружить в мировой литературе. Китайский поэт цзы Е написал «Как могу я не думать о тебе?» Неизвестный японский поэт восьмого века жаловался «Моя тяга к тебе никогда не слабеет». Французский трубадур XII столетия Жиро де Барне пел «Я слишком сильно люблю тебя, мысли о тебе...» измучили меня. А представитель народности Маури из Новой Зеландии выплеснул свои страдания такими словами. Бесконечной ночью я лежу без сна, и любовь тайно вгрызается в меня. Но, наверное, самый поразительный пример навязчивых мыслей дает нам Парцефаль, гениальный средневековый эпос Вольфрама фон Эшенбаха. Парцефаль, скакавший на лошади, увидел на белом снегу три капли крови, которые обронила утка, раненая соколом. Эта картина напомнила Парцефалю белоснежные и алые краски в лице его жены Кондверамур. Потрясенный Парцефаль застыл в седле, погрузившись в воспоминания. И вдруг безгласный, в сердечной боли он застыл, лишившийся душевных сил — как если б потерял сознание. К сожалению, в этот момент копье Парцефали было высоко поднято. По рыцарскому кодексу это означало «вызов на бой». Это заметили двое рыцарей, вместе с королем Артуром, расположившимся лагерем на лугу неподалеку, и ринулись в схватку. Однако лишь после того, как один из спутников парцефаля набросил на каплю утиной крови желтый шарф, Рыцарь сумел сбросить любовное оцепенение, опустить оружие и принять жестокий бой. Любовь всемогущая Не случайно 79% мужчин и 78% женщин, участвовавших в нашем опросе, сообщили, что во время учебы или работы их мысли постоянно возвращаются к возлюбленным. При этом 47% мужчин и 50% женщин признались. О чем бы я ни думал, не думала, мои мысли все время возвращаются к ней или к нему. Эти данные подтверждаются и другими исследованиями. По словам опрашиваемых, они тратят на раздумья о любимых примерно 85% времени бодрствования. Насколько же прав был Мильтон, вложивший в уста Евы, в потерянном рае, слова, обращенные к Адаму? «Когда мы рядом...» Я забываю о времени. Жар чувств. Из 839 американцев и японцев, участвовавших в нашем любовном исследовании, 89% мужчин и 79% женщин согласились с утверждением «Когда я уверен или уверена в том, что она или он любит меня, я словно парю в воздухе. Пожалуй, ни один признак романтической страсти не знаком любящим столь хорошо, как сильнейший поток эмоций, непрестанно тревожащий душу. Некоторые из них в присутствии объекта любви чувствуют болезненную стеснительность и неловкость. Многие бледнеют, другие краснеют, дрожат, будто во зно, обезаикаются или потеют. Слабость в коленях, головокружение — бабочки, порхающие в груди, учащенные дыхание, а кое-кто даже ощущает огонь в сердце. Римский поэт Катул тоже страдал от этого чувства. В стихах, обращенных к любимой, он писал «Чуть бывало встречу, лесбию, душа вон из тела, слово вымолвить трудно, нем язык, дрожа, бормочу». Под кожей тонким огоньком пробегает трепет. Японская поэтесса Она Нокамати, жившая в XIX веке, писала «Я не в силах заснуть, а в груди на костре желаний Вновь горит, не сгорает сердце». Героиня песни песней, еврейской любовной лирики, созданной в период между 900 и 300 годами до нашей эры стенает Я слабею от любви. Это же чувство замечательно описал американский поэт Уолт Уитмен. «Дикая буря, сквозь меня проходящая, и страсть, которая содрогает меня». Поток возбуждения столь мощно несет любящего, что он зачастую оказывается не в силах ни пить, ни есть. Прилив энергии Потеря аппетита и бессонница напрямую связаны с другим удивительным признаком страсти, переполняющей человека энергией. Как сказал антропологу юноша с острова Мангая в южной части Тихого океана, когда он думает о своей любимой, он будто подпрыгивает до небес. Среди участников наших исследований 64% мужчин и 68% женщин Признались, что когда они слышат в телефонной трубке голос любимого человека, сердце у них начинает биться быстрее. А 77% мужчин и 66% женщин заявили, что в обществе возлюбленных испытывают прилив энергии. Барды, министрели, поэты, прозаики, драматурги многие века воспевали проявления сопутствующей романтической страсти, заикание, повышенная возбудимость, приступы сердцебиения. Однако наиболее наглядно этот болезненный хаос в душе и теле описал Андреас Капилланус, ученый-француз, вращавшийся в высших кругах и в 80-е годы XII века, написавший «Наставление о честной любви», ставшее классическим произведением той эпохи. Именно в то время во Франции зарождались традиции куртуазной любви. Существовали общепринятые правила, диктовавшие, как именно любящий должен вести себя по отношению к объекту своей страсти. Как правило, влюбленный был трубадуром, хорошо образованным человеком, поэтом, музыкантом и певцом, зачастую имевшим рыцарское звание. Его возлюбленная обычно оказывалась супругой влиятельного европейского феодала. Трубадуры — Слагали и исполняли полные страсти лирические вирши, превозносящие госпожу. Однако страсть эта должна была оставаться целомудренной и отвечать многочисленным требованиям рыцарского кодекса поведения. В своей книге Капелланус сформировал основные правила куртуазной любви. При этом он описал множество черт, присущих жаркой страсти, в том числе и любовную лихорадку. При случайном взгляде на объект любви сердце любящего трепещет, пишет он. Каждый влюбленный резко бледнеет в присутствии любимого существа. И, наконец, тот, кто мучим любовью, мало ест и спит. Этот искушенный святой отец упоминал и о навязчивых мыслях, присущих влюбленном, заявляя, чем бы ни занимался любящий, он все равно приходит к мыслям о любимом. Истинно влюбленный, постоянный, неотрывно прикован мыслями к объекту своей страсти. Он отлично знал, что все внимание, одержимого страстью, сосредоточено на одном единственном человеке, и поэтому с уверенностью заявлял, «Никто не в силах любить одновременно двоих». Что ж, прошло уже целое тысячелетие, а основные свойства любви ничуть не изменились. Перемены настроения от экстаза к отчаянию. Воды прозрачно чисты, и месяц осенний сияет. Я в озере южном срываю Белых кувшинок цветы. Лотос почти говорит Мой баловень нежный, любимый, и в лодке проплывшего мимо. Грустью меня он разит. Для китайского поэта Ли Бо жившего в восьмом веке, любовь была полна боли. Чувства влюбленного то взмывают ввысь, то камнем летят в пропасть. Если объект страсти неизменно внимателен, регулярно звонит и пишет прочувствованные письма по электронной почте, с удовольствием соглашается на совместные обеды, ужины и прочие развлечения, мир влюбленного полон света и радости. Но если любимый холоден с ним, опаздывает или вовсе не приходит на свидание, не отвечает на письма, звонки и записки, или посылает иные негативные сигналы, любящий впадает в отчаяние. Подобные мученики любви пребывают в депрессии и хандре, оставаясь безразличными к окружающему миру до тех пор, пока не обнаружат причину такого к себе отношения со стороны предмета страсти. Лишь тогда, собрав воедино осколки растоптанной души, они возобновляют попытки добиться взаимности. Любовь может приводить к ошеломляющей резким сменам настроения. От бурного восторга, разделенной страсти, до беспокойства, отчаяния и гнева, если наши чувства игнорируют или нам не отвечают взаимностью. Как сказал швейцарский писатель Анри Фредерик Амьель, Чем сильнее человек любит, тем больше он страдает. У Тамилов, народности, обитающей на юге Индии, есть даже особое слово, обозначающее эту любовную лихорадку. «Маяк кам», что дословно означает «опьянение», «головокружение», «галлюцинация». Меня совсем не удивил тот факт, что 72% мужчин и 77% женщин участвовавших в моем исследовании, не согласились с утверждением, поступки ее или его» не влияют на мое эмоциональное состояние. При этом 68% мужчин и 56% женщин были согласны с высказыванием «Мое эмоциональное состояние зависит от того, как она или он относится ко мне». Стремление к эмоциональному единению О, ты приди ко мне во сне, даруй покой и радость мне, Чтоб ночь утешила меня за все страдания в свете дня. Поэт Мэтью Арнольд знал, что любовь порождает стремление К духовному единению с возлюбленным. Без эмоциональной связи с предметом обожания любящий чувствует себя неполноценным, опустошенным, как будто лишившимся важной части себя. Это всепоглощающее стремление к единению душ характерно для любви. Платон описал его в своем «Пире», рассказывая о событиях, случившихся на ужине в 416 году до нашей эры. Произведение повествует о том, как на застолье у Агафона собрались лучшие умы Древней Греции. Когда собравшиеся возлегли на пиршественные ложа, один из гостей предложил ради развлечения устроить шуточную дискуссию. Каждый должен был произнести речь, восхваляющую Бога любви. Все согласились. Флейтистка, игравшая за ужином, была отпущена и каждый по очереди стал слагать хвалу богу любви. Его называли самым древним, самым почитаемым, никого не обделяющим в пантеоне богов. Говорили о том, что этот бог юн, нежен, могуч и добр. Один лишь Сократ говорил совсем иное. Он начал свою речь, пересказав диалог со жрицей Идиотимой, которая, когда речь зашла о боге любви, заявила Сократу. Он пребывает в постоянной нужде. В постоянной нужде. Вероятно, из всех фраз мировой литературы это наиболее кратко и емко описывает суть романтической страсти – нужда. В моем исследовании 86% мужчин и 84% женщин согласились с утверждением «Я искренне надеюсь, что он или она любит меня так же сильно, как я его» или ее. Мировая литература полна примеров страстного желания слиться с любимым. Римский поэт VI века Павел Селенциарий писал «Видел я мучимых страстью, любовным охвачены пылом, губы с губами сомкнув в долгом лабзании. они все не могли охладить этот пыл, и казалось охотно. каждый из них Если б мог, в сердце другому проник. Айвер Уинтерс, американский поэт XX века, выразился так. «Пусть общая могила нас возьмет, Единство душ и смерть не разорвет». Ту же мысль прекрасно выразил Мильтон в «Потерянном рае», где Адам говорит Еве. «Мы нераздельны, мы одно, мы плоть, Единое. И его потерять равно, что самого себя утратить. Философ Роберт Соломон утверждал, что именно это мощное желание единения, главная причина, которая заставляет человека говорить другому «я люблю тебя», это не утверждение факта, а желание получить подтверждение. Любящий стремится услышать в ответ волшебные слова «я тоже тебя люблю». Стремление соединиться с любимым оказывается столь мощным, что, по мнению психологов, у влюбленного размывается ощущение собственного «я». Фрейд по этому поводу писал, «В наиболее сильных своих проявлениях любовь грозит уничтожить границы между эго и объектом страсти». Это чувство счастливого растворения в любви очень ярко описала Джойс Оутс. Если другие вдруг повернутся в нашу сторону, мы тут же отпрянем, чувствуя, как влажную кожу тонкой иголкой колют мурашки. Неужели они разорвут нас, и нас станет двое? Оиски подсказок. Если любящий не знает, рад ли любимый его чувству, разделяет ли его он становится чрезвычайно восприимчив ко всякого рода подсказкам, которые получают от объекта своей страсти. Как выразился английский поэт и прозаик Роберт Грейвс, он начинает прислушиваться к стуку, ожидать сигналов. В нашем исследовании 79% мужчин и 83% женщин сообщили, что, будучи влюблены, Они тщательно анализировали поведение возлюбленной возлюбленного, пытаясь понять, какие чувства «она» он испытывает. К тому же 62% мужчин и 51% женщин заявили, что иногда пытались придумать альтернативное объяснение словам и действиям любимых. Смена приоритетов Многие страстно влюбленные изменяют свой стиль в одежде, манеры, привычки, даже базовые ценности в надежде завоевать ответное чувство. Интерес к гольфу, урокам танго, коллекционированию антиквариата, новая прическа, моцарт вместо кантри, даже переезд в другой город или кардинальная смена работы Охваченные страстью мужчины и женщины, готовы разделить новые для них интересы, принципы и даже образ жизни, только чтобы доставить удовольствие возлюбленным. Знаток правил куртуазной любви Андреас Капелланус обобщил это стремление следующими словами. «Любовь любит все без исключения». А один влюбленный американец высказался куда менее изысканно. Но не менее точно. Мне нравится все, что нравится ей. И он не одинок. 79% американцев и 70% американок, участвовавших в нашем опросе, согласились с утверждением, «Я предпочитаю не слишком забивать делами свой график, чтобы, если она или он вдруг освободится, мы могли встретиться». Так влюбленные перекраивают свою жизнь подстраиваясь под любимых. Эмоциональная зависимость Любящие обычно крайне зависимы от отношений с любимыми. В пьесе Шекспира Антоний говорит Клеопатре «Я к твоей корме бечевками за сердце был привязан», а древнеегипетская поэма описывает эту зависимость так «Когда она обнимет меня, сердце мое...» попадет в рабство. Живший в XII веке трубадур Арно Даниэль писал «Я принадлежу ей из головы до ног». Однако наиболее выразительны строки кица, возгласившего «делить с любимой свой бессонный плен, не знать покоя в тихом забытии, дыхание слушать без конца, всегда или в бездну смерти» кануть без следа. Поскольку любящие очень зависимы от любимых, они испытывают томительное беспокойство, оказавшись вдали от объекта страсти. Это чувство отчаяния описывает анонимный японский поэт X века. «Раннее утро дрожит робким мерцанием первого в небе луча». «О, как мне тяжко!» вновь тебя облекать в одежды. Любящие похожи на марионеток. Малейшее движение струн души любимого существа заставляет их вздрагивать. Эмпатия. В результате вышеописанного люди, охваченные страстью, разделяют малейшие оттенки настроения любимых. Поэтому 64% мужчин и 76% женщин участвовавших в нашем опросе, согласились с утверждением «Я счастлив-счастлива, когда она или он счастлив или счастлива, и грущу, когда ей или ему грустно». Поэт Эдвард Каммингс описал это чувство так «Смеясь его радость, грустя его грусть». Многие страстно влюбленные даже мечтают пожертвовать собой ради того, кому отдали свое сердце. Возможно, самый драматичный пример подобной жертвы в западной литературе, та, которую Адам принес ради Евы. В потерянном рае Мильтона Адам, обнаружив, что Ева съела запретный плод, сам съедает такое же яблоко, зная, что за это будет изгнан из Эдема и обречен на смерть. Я умереть с тобою предпочел», — заявляет он. Несчастье усиливают страсть. Беды и несчастье — вот топливо, на котором разгорается страстные чувства. Я называю этот интересный феномен притягательностью неудовлетворенности. Однако он больше известен как «эффект Ромео и Джульетты». Социальные и физические барьеры лишь распаляют страсть. Они заставляют человека с новой силой отрицать реальность, думая лишь о восхитительных качествах любимого. Стимулами для любви могут послужить даже размолвки или временный разрыв с возлюбленным. Один из наиболее любопытных литературных примеров мы находим в одноактной пьесе Чехова «Медведь». По сюжету раздражительный склочный помещик Григорий Степанович Смирнов является домой к юной вдове, чтобы получить с нее долг ее покойного мужа. Та, однако, категорически отказывается платить, заявив, что находится в трауре и резко оборвав просителя. «У меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами!» Это заявление заставляет Смирнова разразиться гневной тирадой в адрес всех без исключения женщин. Он называет их ломаками, кривляками, сплетницами, ненавистницами, лгунишками до мозга костей, суетными, мелочными, безжалостными. «Бррр! Даже по коже мороз дерет, как разозлил меня этот шлейф!» — восклицает он. Его ядовитые ремарки приводят хозяйку в бешенство и они начинают кричать друг на друга. В итоге он вызывает ее на дуэль. Мечтая продырявить визитеру лоб, вдова находит пистолета своего покойного мужа, и дуэлянты занимают позиции. Однако, как оказалось, вместе со злостью друг на друга растет и их взаимное уважение и симпатия. В конце концов Смирнов восклицает. «Это женщина!» «Вот это я понимаю! Настоящая женщина! не кислятина, ни размазня! Огонь, порох, ракета! Даже убивать жалко!» Несколько минут спустя он признается хозяйке вечной любви и просит ее стать его женой. Когда слуги врываются в гостиную с вилами, граблями и топорами, чтобы защитить свою хозяйку, Они застывают, ошеломленные, увидев влюбленных, которые сплелись в тесном объятии. Эта странная взаимосвязь между барьерами на пути любви и жаром чувств прослеживается в судьбах всех несчастных влюбленных, ставших героями прославленных в веках легенд. Наталкиваясь на множество препятствий, встававших между ними, они лишь сильнее любили друг друга. Наиболее известная легенда такого рода в западной литературе, разумеется, Ромео и Джульетта, Уильяма Шекспира. Юные возлюбленные звероны XVI столетия оказываются заложниками безумной вражды двух могущественных семей — Монтекки и Капулетти. Ромео принадлежит к семейству Монтекки, Джульетта — к Капулетти. Ромео влюбляется в Джульету с первого взгляда, встретив ее на празднестве в доме Капулетти, и с жаром восклицает «Любило ли сердце до сих пор? О нет! Я лишь теперь узрел блаженный свет!» Джульету тоже поражает стрела Амура. Когда Ромео уходит с праздника, она просит кормилицу «Поди спроси, узнай!» Ох, если он женат! Мне жизнь постыла! Постелью брачной становись, могила! По ходу пьесы влюбленные встречаются с многочисленными препятствиями и трудностями, которые, однако, лишь распаляют их страсть. Вот и в нашем исследовании 65% мужчин и 73% женщин согласились с утверждением Моя любовь к ней или к нему никогда не ослабевает, даже если дела идут плохо. А 75% мужчин и 77% женщин утверждают, что когда в отношениях с ней или с ним начинаются проблемы, я изо всех сил стараюсь снова все наладить. Один из неожиданных результатов моего исследования гомосексуалисты и лесбиянки, участвовавшие в вопросе, испытывают в подобных случаях более сильный стресс, нежели гетеросексуалы. Они больше подвержены бессоннице, потере аппетита, сильнее стремятся к эмоциональному единению с возлюбленными, полагая, что физические проявления стресса в этих случаях встречаются чаще, отчасти потому, что гомосексуальным влюбленным парам приходится преодолевать, помимо прочего, социальные барьеры. Те, кто отвечал на мои вопросы, вспоминая прошедшие любви, оказались более эмоционально уязвимыми. Им тоже были знакомы бессонницы и потери аппетита. Они чувствовали себя более смущенными и неловкими, оказываясь в обществе бывших возлюбленных. Больше страдали от навязчивых мыслей, мучились от перемен настроения и испытывали приступы учащенного сердцебиения при воспоминаниях, об ушедшем жаре чувств. Подозреваю, что многие из них были брошены теми, кого они любили, и эта боль обострила любовную страсть. Подобно лодкам в бурном море, влюбленные мужчины и женщины то взмывают на гребень волны счастья, то камнем падают в пучину отчаяния. Трудности любви лишь усиливают эти эмоции. Если ваш любимый человек замужем или женат, если вы живете по разные стороны океана или говорите на разных языках, принадлежите к разным расам или просто обитаете в разных районах города, возникающие проблемы будут раздувать пожар страсти. Диккенс по этому поводу говорил, любовь зачастую достигает блистающих вершин в разлуке или иных, чрезвычайно сложных обстоятельствах. К сожалению, это действительно так. Надежда «Ах, если б мне блеснул надежды луч один!» С мольбой обращается царь-пир к Андромахе в трагедии Росина о любви и смерти. Почему любящие продолжают надеяться, даже когда все обстоятельства против них? Большинство из них даже спустя годы после болезненного разрыва продолжают гризить о том, что былые отношения возобновятся. Надежда — вот еще одна важная черта романтической страсти. Замечательное стихотворение поэта XVI века Майкла Дрейтона прекрасно иллюстрирует этот оптимизм. «Что ж, коль надежды нет...» Один прощальный взгляд, и все. Теперь уж ты не невластна надо мной. Позволь признаться, я всем сердцем нынче рад, Что, наконец, обрел свободу и покой. Последний поцелуй мне подари светло, И если встреча вдруг нам суждена с тобой, Пусть оба помним мы о том, что все прошло. Пусть не единый взгляд наш Не смутит покой. Этими словами Дрейтон уверенно заявляет, что любовь прошла, не оставив боли, и все же в конце стихотворения он неожиданно меняет направление мыслей и, охваченный надеждой, говорит, что чувство еще может воскреснуть. И все ж, когда надежды больше нет, любви, минувшей, вдруг проглянет свет полагаю это стремление надеяться зародилось в человеческом сознании тысячелетия назад оно позволяло нашим далеким предкам настойчиво преследовать потенциальных партнеров пока не померкнет последний луч надежды сексуальная связь да лучше мне сто раз умереть чем лишиться сладчайшего твоего супружества ведь «Я люблю тебя страстно, как душу свою», обращается Психея к своему мужу Купидону в романе «Золотой осел», написанном Апулеем во II веке. «Она, полное вожделение», продолжает свой рассказ автор, наклонилась к нему и торопливо начала сыпать его жаркими и долгими поцелуями, боясь, как бы не прервался сон его. «Поэты всего мира...»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 Так призывает женщина в песне песней Соломона. И Нанна, очарованная сексуальном думузи, взывает: О, думузи, мое счастье наполнится тобою! Но на мой вкус, чудеснее всего, звучит старинное английское стихотворение, анонимный автор которого жалобно стенает. Ветер с запада задул, дождь стучит об стенку. Ах, мне бы сейчас к моей девчонке в теплую постельку. Фрейд, так же, как и многие другие ученые, равно как и люди, ничего не понимающие в науке, считал сексуальное желание главной составляющей романтической страсти. А те, кто изучал Камасутру, знают, что само слово ⁇ любовь ⁇ пришло в английский язык из санскрита и происходит от слова ⁇ «лобха», означающего Вожделение. В том, что романтическое чувство неразрывно связано с сексуальным желанием, есть четкая логика. В конце концов, если любовь была дана нашим далеким предкам для того, чтобы заставить их сосредоточить всю свою чувственную энергию на определенном объекте, по крайней мере до момента оплодотворения, как я продемонстрирую в последующих главах, то возвышенное чувство – непременно должно сопровождаться вожделением. Результаты нашего исследования подтверждают эту догадку. 73% мужчин и 65% женщин мечтают о сексе со своими возлюбленными. Сексуальная верность Любящие мечтают быть единственными сексуальными партнерами для своих любимых, не желая, чтобы посторонние, Нарушали их возвышенную связь. Те, кто ложится в постель по дружбе, часто не задумываются о том, есть ли у партнера кто-то еще. Но влюбившись и мечтая о духовном единении с избранником, те же люди твердо надеются, что любимый будет хранить им верность, и готовы на то же. Многие литературные источники описывают это стремление к верности. К примеру, Тристан, разлученный с Изольдой Белакурой, женится на женщине с похожим именем Изольде Белорукой, в основном из-за того, что ее имя так похоже на имя его любимой. Однако он все же не может решиться на близость с супругой. Когда Лейлу, героиня арабской легенды, насильно разлученную с возлюбленным Меджнуном, обручают с другим, она также оказывается не в силах взойти на брачное ложа. Среди участников нашего исследования 80% мужчин и 88% женщин согласились с тем, что, когда любишь, ты ни в коем случае не должен изменять партнеру. Лично мне это стремление к сексуальной исключительности кажется наиболее интересным признаком романтической страсти. Вероятно, в его основе лежат две важнейшие причины. Во-первых. Оно спасало мужчин от рогов и необходимости воспитывать чужих детей, а во-вторых, мешало женщинам связаться с соперником потенциального мужа и отца детей. Желание быть единственным у партнера позволяло нашим предкам сохранять свою ценную ДНК, поскольку все их время и энергия уходили на ухаживание за объектом любви. Однако вместе с желанием добиться от партнера верности к влюбленным приходит менее привлекательная спутница романтической страсти, которую Шекспир называл «зеленоглазым чудовищем». Имя ей — ревность. Ревность — кормилица любви. В своей книге, повествующей о правилах куртуазной любви, Андреас Капелланус писал «Тот, кто не знает ревности, не способен к любви». Он называл ревность кормилицей любви, полагая, что она подпитывает огонь чувств. Проницательный клирик вновь оказался прав. В каждом обществе, где антропологам доводилось изучать особенности романтической любви, ученые обнаружили у обоих полов сильнейшие проявления ревности. Как наставляет нас мудрая китайская книга «Идзин», написанная больше трех тысячелетий назад, крепкая связь, Возможно, лишь между двумя. Там, где их становится трое, рождается ревность. Духовная связь важнее физической. Но и сексуальное влечение и желание верности куда менее важны, чем стремление к духовной близости. Каждый любящий мечтает, чтобы объект его страсти звонил ему со словами «Я тебя обожаю!» — дарил цветы и другие приятные подарки, приглашал на бейсбол или в театр, смеялся вместе с ним, заключал в объятия, словом, осыпал знаками внимания. А покинутый страстно стремится вернуть утраченное чувство. Эта болезненная тяга к единению душ куда сильнее обычного желания получить сексуальную разрядку. Недаром 75% мужчин и 83% женщин, участвовавших в моем опросе, заявили, знать, что он или она любит меня, для меня гораздо важнее, чем заниматься с ним, с ней сексом. Нечаянная, неконтролируемая страсть. Я узрел божество сильнее меня, которое, явившись, теперь уже будет править мной отныне и вовек. Любовь подчинила себе мою душу», — написал Данте в XIII столетии, описывая свою первую встречу с Беатриче. Данте знал о могуществе романтической страсти. Ее сила таится в самой природе любви. Зачастую она приходит нежданной, непрошенной и не поддается контролю. Сколько влюбленных оказалось в тисках этой неодолимой силы? Возможно, Миллиарды. Нефритовая богиня, китайский роман XII века, так повествует о страсти Мейлан и Чангпо. Чем сильнее старались они побороть разбуженную в их сердцах любовь, тем более она овладевала ими. А в средневековой Франции Керетьен де Труа так описывал чувства Гвиневры к Ланселоту. Любовь охватила ее вопреки ее самой. Однако понимание неодолимости любовного влечения свойственно не только литераторам с их богатым воображением. Вот что писал об одной из своих коллег руководитель одной американской компании, которому было уже за 50. Я прихожу к выводу, что влечение к Эмили носит биологический, инстинктивный характер. Оно не поддается сознательному контролю и не подвластно логике. Оно правит мной. Я отчаянно пытаюсь бороться с ним, ограничить его власть надо мной, направить его в безопасное русло, отринуть его, радоваться ему и, черт возьми, заставить ее ответить взаимностью. И хотя я отлично понимаю, что у нас с Эмили нет ни единого шанса быть вместе, мысли о ней сводят меня с ума». Даже такой здравомыслящий человек, как Джордж Вашингтон, первый президент США, понимал, сколь опасна любовь. В 1795 году в письме к своей названной внучке он призывал ее страшиться любви, поскольку зов страсти неодолим. Современные мужчины и женщины также бывают беспомощны перед лицом любви. Недаром 60% мужчин и 70% женщин, участвовавших в нашем исследовании, согласились с утверждением «Любовь не была для меня сознательным выбором, она захватила меня совершенно неожиданно». Мимолетность. Любовь приходит внезапно и уйти может так же неожиданно. Как поет Виолетта в опере «Верди Травиата», Давайте жить лишь ради радости, ведь цветы любви быстро вянут. Платон знал об этом, поэтому говорил о боге любви. По натуре он не смертный, не бессмертный. В один прекрасный день он появляется, затем умирает, чтобы потом вновь возродиться к жизни. Любовь хрупка, ненадежно переменчива, она может угаснуть, затем возродиться, чтобы в конце концов Растаять, как дым. Долго ли сохраняет силу любовная магия? Никто не знает. Недавно группа нейробиологов пришла к заключению, что любовная страсть обычно длится от 12 до 18 месяцев. Как мы увидим в третьей главе, согласно нашим исследованиям, любовь может продолжаться как минимум 17 месяцев. Однако, по моему глубокому убеждению, длительность романа может значительно варьироваться в зависимости от свойств характера каждого из партнеров. Большинству людей знакома любовная одержимость, которая, однако, проходит через несколько дней или недель. В то же время, как мы уже знаем, препятствия могут заставить пламя любви плать многие годы, ведь трудности стимулируют страсть. А вот когда партнеры с головой уходят в радости совместной жизни, огонь любви идет на убыль, и часто его место в сознании занимает иное чувство – привязанность, спокойное ощущение единения с любимым. Многочисленность форм любви Разумеется, романтическая страсть может принимать разнообразные формы. Ночью вы можете проснуться в одиночестве и впасть в отчаяние, чувствуя себя отверженным. Однако, когда утром вы получите письмо от любимого или услышите дорогой голос в телефонной трубке, вас вновь проснется надежда. Затем вы встретитесь за обедом, будете болтать и смеяться, и ваш иступленный восторг мало-помалу сменится ощущением умиротворенности и комфорта. После ужина вы вдвоем ляжете в кровать почитать, и вскоре вас охватит вожделение. Утром же объект страсти покинет вас, забыв попрощаться, отменив следующее свидание или даже назвав вас чужим именем. И вот вы вновь охвачены отчаянием. Что гонит их? Испуг, восторг, экстаз? О, девы, прочь бежите вы, глав! Как разгадать? что на устах у вас. Джон китс явно понимал, что в любви скрыта бездна эмоции и мотивации, ответственных за множество самых разных чувств, которые снидают влюбленного. Сопереживание, восторг, желание, страх, подозрение, ревность, сомнение, неловкость, смущение. Калейдоскоп ощущений может повернуться в любой момент, раз за разом складывая новые эмоциональные узоры. «Любовь более всего подобна струям и потокам», писал сэр Уолтер Рейли. «Мы плывем в этих потоках». Однако психологи обращают наше внимание на различие между двумя типами любви. Разделенной, которая ассоциируется с радостью и удовлетворением, и безответной, которая приносит лишь опустошенность, беспокойство и страдания. Что ж, Почти каждому из нас знакомы и агония, и экстаз романтической страсти. И мы не одиноки. В книге о выражении эмоций у человека и животных Чарльз Дарвин выдвигает гипотезу о том, что некоторые эмоции являются общими для человека и низших животных. И в самом деле многим мохнатым и пернатым, живущим вместе с нами на этой планете, тоже, похоже, знакомо. Романтика любви.